Утро выдалось ясное и холодное, солнце только-только сходило над горизонтом, а служебный внедорожник Джека Соринина уже мчался по шоссе прочь из застроенного однообразными небоскребами Гринбурга. «Не знал, что ты такой лихой водитель», — заметил Йонас Пештель, покосившись на спидометр. «Сейчас 7.20, Йон. С восьми до половины девятого самый клёв Если пропустим кормежку белого карася, привезем домой только лягушек», — пояснил Соринин. Редкие машины проносились навстречу. спеша в город из живописных сельских районов. «Хорошие здесь места. Я с удовольствием пожил бы за городом», сказал Пештель. «Может, я так и поступлю, когда сменю работу». «Ты собираешься сменить работу, — удивился Соринин. Нашу работу? А почему нет, Джек? Я уже 25 лет на этой службе. Надоело. Думаешь, отпустят? А почему нет? Я человек маленький, ничего особенно не накопал, интересного никому рассказать не могу. «Начальство может посчитать иначе», — возразил Сорнин. «Вспомни Спайка-космонавта. Уж каким безобидным он был человечком, однако контора решила иначе. Спайку-пулю, вдове и детям, страховку и пособие». Спайк был не таким уж и безобидным. Он участвовал в устранении Шакала и Гарри Птенчика. Из той бригады не осталось никого. Кого-то нашли и убрали люди Шакала, об остальных позаботилась контора. — Ну, ты нагнал страху, Йонас. Дело напоежил Сусоринин. — Ты столько знаешь, что и тебя не пожалеют. Смотри не проворонь этот поворот, а то, как в прошлый раз, уедем на фермерские участки. — Недреев, теперь я выучил эти места, как свои пять пальцев. Целый месяц карту дорог штудировал. Показался знакомый поворот, и машина, мягко качнувшись, свернула на грунтовую дорогу. — Постой. — Ты хочешь ехать к западной бухте? — спросил Пештель. «С ты взял?» «Поедем через пляжи к избушке-смотрителе, как в прошлый раз. Или ты не хочешь?» «Да нет, поехали», — согласился Йонус. Они проехали еще три километра и, обогнув домик экологического поста, остановились в двадцати метрах от берега. «Какая же красота! А, Йон!» — совершенно искренне произнес Джек Соринин, вдохнув набегавший с озера ветерок. Запах водорослей, плеск волн, легкий шелест листвы... Волчья жизнь, которую вел Джек, словно куда-то отдалилась. Он снова, как в далеком детстве, был способен остро чувствовать, впитывая душой все, что его окружало. «Джек, не спи, потом надышишься», — подогнал Соренсен и Пештель. «Давай разворачивай с сейчас каравь пойдет». «А если не пойдет?» «Пойдет-пойдет, куда он денется?» в считанные минуты рыбаки расставили рогатки и разложили телескопические удочки. По воде уже расходились круги. Кормящаяся рыба поднималась из глубин к верхним теплым слоям воды, богатым планктоном. «По два крючка делаем?» – спросил Пештель. «Давай по два, чтобы когда карась пройдет, не менять глубину». Рыбаки поставили раскладные стульчики и, положив удочки на рогатки, перевели дух. Поплавок на удочке Йонаса дернулся, но он не успел даже дотронуться до удочки, как поклевка прекратилась. «Дразнит, гад!» – проворчал Соренсон. «Не говори!» Рыбаки помолчали, потом Йонас сказал, — Послушай, Джек, у меня в рюкзаке фляжка. — У меня тоже, — не отводя взгляда от волнующегося поплавка, отозвался Джек. — Ну так сходи. — Сам сходи. — Ты у меня сейчас клюнет. — У меня тоже сейчас клюнет. — Хорошо, — согласился Пештель, — кто первый вытащит рыбу, тот не идет. — Не идет, — согласился Соренсен. В этот момент поплавок на удочке Йонаса ушел под воду, а само удилище согнулось, едва не достав до воды. «Подсекай, Йон!» – не своим голосом закричал Джек, забывая про все на свете. С поджатыми от напряжения губами Йонас сводил добычу из стороны в сторону, то отпуская леску на трещотке, то наматывая ее на катушку. Джек с большим сачком наготове кричал, суетился и давал дурацкие советы. Наконец рыба подошла к берегу, и Соренсон ловко подцепил ее сачком. Первой добычей оказался полуторакилограммовый экземпляр рыбы-полицая, получивший свое название за чередование белых и синих полос на ее плавниках. И хотя карась был вкуснее, для начала рыбалки и такой результат считался нормальным. Согласно уговору, Соренсон отправился за спиртным, а пештель заменил насадку и положил удочку на рогатку. Взгляд его случайно упал туда, где стояла рогатка Джека. Ни поплавка, ни самой удочки не было. «Эй, твоя удочка, Джек!» Заметив пропажу, Соренсен бегом вернулся к берегу, но было уже поздно. Неизвестная рыба, тянувшая удочку, была уже далеко. «Какая наглость!» — только и сказал Соренсен. «Ничего страшного, Джек. Возьми мою запасную», — попытался успокоить напарника Пештель. «Ты не понимаешь, Йон. Дело не в удочке, а в принципе». С далекого противоположного берега неосторожно мигнул солнечный зайчик. «Тоже мне профессионалы!» — подумал Пештель. «Убью, уродов!» — решил Соренсен.